улица Расу. А вы как хотите. На границе была огромная очередь. Не повезло. Поэтому в Вильнюс мы ле въехала совсем поздно, в половине 11 вечера. Идея не бронировать гостиницу заранее, а найти что-нибудь на месте, окончательно перестала казаться удачной. Шансы отыскать ночлег в это время суток уверенно стремились к нулю. Некоторые шансы поужинать пока ещё были, но с этим следовало поспешить. Потом за дело взялись местные лешие и принялись гонять Нелли по окраинам, не подпуская к центру. Навигаторы она терпеть не могла, но сейчас была вынуждена признать, что в подобных обстоятельствах они незаменимы. Сперва она хорохорилась: "Идите в жопу, уважаемые лешие. У меня идеальное чувство направления. До сих пор всегда было так". Но после почти получаса хаотической езды по спальным районам Смерила Гордыню припарковалась возле автобусной остановки и достала телефон. Ваша взяла электронный человечки. Будьте такие добренькие, проложите мне маршрут. Но тут она увидела девушку, худенькую блондинку в кожаной куртке и джинсовых шортах с распущенными волосами чуть ли не до пят. Ну, то есть, всё-таки не до пят, а всего лишь до задницы, но тоже неплохо. Девушка сидела на лавке под навесом и прижимала к груди какой-то свёрток. Ну и отлично. Девушка гораздо более приятный собеседник, чем бездушный телефонный навигатор. Если она говорит по-русски или по-английски, наверняка сможет показать, где у них тут центр. Впрочем, если не говорит, всё равно сможет. Слово центр звучит почти одинаково чуть ли не на всех языках. Пусть просто пальцем ткнёт, в какую сторону ехать, а дальше сама как-нибудь разберусь. И Нелли решительно вышла из машины. Беглый осмотр потенциальной спасительницы показал, что она, во-первых, ослепительно красива, во-вторых, ревет в три ручья, а в-третьих, сверток, никакой не сверток, а кошка. Маленькая трехцветная кошка с большим черным пятном на левом глазу, натурально пиратка. Заметив Нелли, девушка явно смутилась и зашмыгла носом, жалобно и яростно, как ребенок. Некоторое время они разглядывали друг друга, а потом девушка спросила «Это вы только что из машины вышли?» Нелли кивнула. «Здорово!» — просияла девушка. «Мне сейчас очень-очень надо в центр. Пешком долго, а я из дома без денег выскочила. И возвращаться не хочу. Не могли бы вы меня немножечко в ту сторону подвезти?» По-русски, между прочим, спросила, с почти неразличимым мягким акцентом. «Вот это называется удача». Мне тоже надо в центр, сказала Нелли. Только я понятия не имею, в какой он стороне. Очень давно тут была и приезжала тогда не на машине, а поездом. В общем, если покажете, куда ехать, с радостью вас подвезу. Конечно, покажу, обрадовалась блондинка. Несколько секунд спустя она уже нетерпеливо дёрзала на переднем сиденье, одной рукой прижимала к себе кошку Пиратку, а другой с энтузиазмом размахивала, показывая куда-то влево. Туда, сейчас надо ехать туда. «Меня зовут Светя», — сказала блондинка после того, как поворот налево был благополучно совершен. «Света?» «Нет-нет, именно Светя, в честь одной маленькой речки. Она течет...» «Ай, на самом деле, неважно. Отсюда довольно далеко». И правда, не сказать, что очень близко. Примерно в двухсот пятидесяти километрах от Вильнюса. Светя или Шветя — река на севере Литвы и юге Латвии. Она берет начало вблизи литовской деревни Тулуминай, а впадает в реку Лиелупе в восьми километрах к северо-западу от Елгавы. «А я Нелли», — сказала Нелли. «Очень красивое имя», — восхитилась ее спутница. «Спасибо». «А эту маленькую пеструю леди как зовут?» «Маленькую пеструю леди», — с явным удовольствием повторилась Светия. «Здорово. Вот так, пожалуй, и зовут. Леди. Я ее всего час назад подобрала». Хорошая, правда? И по всему бывшая домашняя потерялась. Таких нельзя на улице оставлять, пропадут. Нельзя, повторила Нелли. А теперь куда поворачивать? Никуда не надо, пока едем прямо, и всё, сказала Свете. И, не утерпев, пожаловалась: "Представляете, мне муж не разрешил брать домой кошку. Говорит, он её съест". "Съест?" недоверчиво переспросила Нелли. "Съест", подтвердила Свете. "Ну, на самом деле, может. Он такой «В том и проблема. Но я считаю, каждый из нас обязан уметь держать себя в руках. По крайней мере, когда доходит до поедания кошек», — согласилась Нелли. «Вполне можно обуздать свой гастрономический порыв». Она с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться. И не потому, что боялась обидеть новую знакомую. Просто ей нравилось говорить абсурдные вещи с совершенно серьезным видом. Если бы неврожденная смешливость всегда бы так себя вела. «В общем, мы от него ушли», — заключила Свете. Я еще никогда в жизни так громко дверью не хлопала. Сама испугалась, что потолок обвалится. Отлично получилось. — И что вы теперь будете делать? — сочувственно спросила Нелли. — Поеду к друзьям. То есть уже к ним еду. Большое вам за это спасибо. А то я так рассердилась, что обо всем на свете забыла и выскочила из дома без кошелька. Могла бы, конечно, за ним вернуться, но как-то глупо возвращаться сразу после того, как пригрозила уйти навсегда. — Нет уж, пусть теперь сам меня ищет и уговаривает. У нас так заведено. Какие молодые дураки, подумала Нелля, но не осуждающе, а наоборот, одобрительно. Ей нравилась беззаботная, самоуверенная дурковатость, свойственная юности. Сама никогда такой не была, но в последние годы упорно пыталась развить в себе это качество. Лучше поздно, чем никогда. Собственно, нынешняя поездка в отпуск под девизом слабоумия и отвага за рулём в одиночку практически куда глаза глядят, даже без предварительного заказа гостениц, было вовсе не следствием житейской беспомощности, неле совершенно не свойственной, а очередной тренировкой всегда восхищавшего её навыка вести себя как полная дура и не агрести. Оно, конечно, не всегда получается. Вот и сегодня расплаты не миновать. Ладно, ладно, расплата это слишком сильно сказано. Однако ночевать, скорее всего, придётся в машине. Что на самом деле не велика беда, если сперва удастся добыть чего-нибудь горячего и в идеале вкусного. Эх, мечты, мечты. Вы не знаете, в это время ещё где-нибудь можно поесть? спросила она. Конечно, заверила её Света. Как минимум чили-пицца на Gidemiна работает всю ночь. «Так, погодите, кажется, скоро надо будет поворачивать направо. Да, точно, возле того светофора. А можно просто у Тони? Я имею в виду у моих друзей». Нелли открыла было рот, чтобы отказаться. Ужин у незнакомых людей в ее планы определенно не входил. Но Светя добавила. «Друзья, к которым вы меня везете, сейчас сидят в кафе. Не помню, до которого часа там работает кухня, но что-нибудь съедобное точно найдется, особенно если я попрошу». «Спасибо», — сказала Нелли. «Кафе, открытое в начале двенадцатого вечера в понедельник, это очень ценно, мне с вами крупно повезло». «А мне с вами», — откликнулась Свете, — «люблю, когда все так удачно устраивается, это красиво, как математика». «Как математика?» — удивилась Нелли. Ну да, сидят в себе два маленьких, никому не интересных числа, и вдруг, оп, внезапно между ними появляется знак умножения, или вообще возведение в степень, и два маленьких числа сразу становятся одним большим. Никто от них такого не ожидал, даже они сами от себя. Нелли рассмеялась от неожиданности. А потом, следуя указаниям своей спутницы, свернула направо, ещё раз направо, и оказалась на набережной. Ясно, что это уже и есть центр города. Близко-то как. Впрочем, всё близко, если знать куда ехать, а не петлять. Однако попетлять ещё пришлось, когда въехали в старый город. И всё сразу стало так сложно хоть плачь. Но Свете оказалось гораздо лучше навигатора. Предупреждала о поворотах заранее и повторяла столько раз, сколько нужно, а сбившись с толку не верещала, пересчёт маршрута, только смеялась. Ой, мамочки, куда же ты я вас завела? Вот где-нибудь там, возле забора можно оставить машину, наконец сказала Свете, указывая в направлении белеющего справа приземственного храма. «И сейчас, и потом, когда будете по городу гулять. Идеальное место. Центр, а платной стоянки нет. Запрещающих знаков тоже. Зато всегда есть тень от деревьев. В солнечный день это важно. Правда, отсюда до моих друзей минут десять пешком. Но это же ничего». Нелли только мечтательно улыбнулась. После целого дня, проведенного за рулем, возможность идти куда-то пешком, казалось ей счастьем. Первые пару минут Нелли наслаждалась ходьбой и видом высокого двуглавого костёла, чрезвычайно удачно подсвеченного прожекторами. Одна башня была освещена ярко, а вторая едва-едва бледным тусклым лучом, так что казалась призрачной. Наверняка случайно так получилось, и уже завтра ответственному за городскую иллюминацию настучат по ушам за разгильдяйство. На самом деле, вряд ли это разгильдяйство. Миссионерская церковь всегда так странно подсвечена, так что вполне может быть это действительно замысел. Знать бы еще чей. Но вот прямо сейчас и выглядит идеально. Сразу ясно, таким и должен быть настоящий храм. Одна половина целиком здесь, в человеческом мире, светлая, четкая, понятная, а вторая едва мерцает тенью нездешнего света, ради которого, по идее, все и затевалось. Не только этот конкретный храм. Вообще все. В свете этим временем свернула, перешла дорогу и увлекла Нелли в какой-то тёмный проходной двор. Провела её по почти невидимой в темноте тропе, ловко лавируя между сараями и гаражами. Напоследок им пришлось по очереди перейти по шаткой, ненадёжной доске, глубокую как озеро лужу. Марш бросок по невмеру пересечённой местности сопровождался нервным хихиканьем Нелли и возмущёнными воплями проснувшейся кошки. Зато и награда была велика. Восхитительный вид на ночной город с холма, на вершине которого они как-то внезапно оказались. Немного постояли там, отдавая дань уважения красоте мира, а потом развернулись и пошли вдоль старой крепостной стены, по узкой улице, стекающей вниз к река. Вот как интересно, я потом найду свою машину. насмешливо спросила себя Нелли. Удовлетворительного ответа на этот вопрос в ее ошалевшей от сладкого речного ветра голове не нашлось. Но всерьез беспокоиться о собственном будущем почему-то не получалось. «Как-нибудь. Точка. Не пропаду». Легкомыслие, всю жизнь казавшееся Нелли недоступным, хоть и опасным сокровищем, вроде гномьего золота, которым, поди, еще правильно распорядись, вдруг само легло в руки. К драгоценной добыче прилагался роскошный футляр. Летняя ночь, булыжная мостовая, крепостная стена, белокурая девочка с пёстрой кошкой, сладкий запах цветущих акаций, бледные фонари, круглая жёлтая луна, звуки вальса доносящиеся откуда-то издалека. Как же хорошо начинается отпуск, а? С любоме и отвага к счастью. Старая лиса переправилась через великую реку, не вымучив хвост. Хулы не будет. Радость. Явная отсылка к трактовке шестьдесят четвертой гексограммы книги «Перемен» в Эйдзи. Молодой лис почти переправился, но вымочил хвост. Ничего благоприятного. «Ой, мамочки!» — вдруг ахнула Свете. «Ну, конечно! Как же я не сообразила! И что теперь делать?» «Что-то пошло не так?» — удивилась Нелли. Они только что свернули во двор, просторный, тёмный, засаженный старыми деревьями. В глубине двора высился забор из строительных щитов, подсвеченный разноцветными фонариками, больше всего похожими на рождественскую гирлянду. "Я совсем дура", простодушно призналась её спутница. "Наобещала вам с три короба, забыла, что тут эта стройка, и кафе ваших друзей из-за неё закрыто", сообразила Нелли. Ну, почему-то замялась Свете. Можно сказать и так. — Действительно обидно. А у вас с маленькой леди есть какие-то запасные варианты? Если что, не стесняйтесь, я вас куда угодно отвезу. — Спасибо, — просияла Светя, — нас больше никуда везти не надо. А вот как теперь накормить вас ужином — это вопрос. Или нет? — Слушайте, а вы согласитесь немножко здесь подождать? Буквально минуту. Я обязательно что-нибудь вам принесу. — Лучше просто объясните, как добраться до ночной пиццерии, о которой вы говорили, — улыбнулась Нелли. — Пойду туда. Объясню, пообещала Свете и покажу. И даже провожу, если понадобится. Только кошку в дом занесу, очень вас прошу, никуда не уходите. И не дожидаясь ответа, побежала куда-то в дальний конец двора. Нелли посмотрела, как тоненькая фигурка её новой знакомой растворяется в темноте, пожала плечами: "Ладно, почему бы не подождать?" Присела она, кстати, подвернувшийся пень, закрыла глаза, вдохнула аромат летней ночи и чуть не заплакала. не то от неожиданно острого, почти невыносимого с непривычки счастья, не то от обиды, что до сих пор было не так. Светя и правда вскоре вернулась, примерно через четверть часа. Именно столько обычно и длится минуточка, на которую мы все время от времени куда-нибудь убегаем. А секундочка, как правило, еще длиннее. Такой вот парадокс. Теперь вместо маленькой пестрой кошки в руках Светя была тарелка, на которой лежал здоровенный кусок багета. При ближайшем рассмотрении выяснилось, это не просто кусок, а бутерброд с чрезвычайно богатым внутренним миром, в смысле с начинкой в несколько слоёв. "Осторожно, он очень горячий", сказала Свете, присаживаясь рядом на корточки. "Я поэтому на тарелке принесла. В руки не взять, а есть лучше прямо сейчас. С бутербродами вечно так. Чем горячее, тем вкусней". Наля открыла было рот, чтобы сказать: "Да не стоило так хлопотать". И прочая вежливая, необязательная, привычная, что обычно говорят, принимая угощение от малознакомых людей. Но тут её ноздри коснулся аромат горячего хлеба, дымного мяса и каких-то до более знакомых, но вот прямо сейчас почему-то неузнаваемых пряностей. И вежливым формулировкам пришлось снова опуститься на дно родившего их сознания, потому что случаются в жизни такие прекрасные моменты, когда с пронзительной ясностью осознаёшь, Хлеб нужен человеку в первую очередь для еды. Болтвня подождёт. Бутерброд был проглочен со скоростью изумившей саму Нелль. Жаль, Светя не догадалась включить секундомер. Зафиксировали бы какой-нибудь рекорд. Впрочем, и без рекордов вышло неплохо. Спасибо, сказала она. Невероятно вкусно. Даже не подозревала, что обыкновенный горячий бутерброд может таить такие бездны наслаждения. Пиццерии мне, пожалуй, больше не нужна. Пойду просто гулять. Кстати, как называется улица, на которой мы оставили машину? Это тайное знание мне пригодится. Расу, откликнулась Светя. Когда пойдёте её искать, можно ориентироваться на Миссионерскую церковь. Её купол визиток. Их много, откуда видно. Идёмте, покажу. Костёл миссионеров, он же Костёл Вознесения Господня, католический костёл бывшего монастыря миссионеров, находится в Вильнюсе на улице Субачаус. Считается характерным примером Вильнюсского позднего барокко и отличается изящными высокими башнями. В настоящее время является недействующим. Купол Визиток, так называемый Костёл Визиток. Он же Костёл Сердца Иисуса. Бывший римско-католический неприходской храм во имя Сердца Иисуса монастыря Визитанок, расположенный на улице Расу. После Второй мировой войны в помещении монастыря была устроена исправительно-трудовая колония, и костёл Сердца Иисуса оказался на её территории. Нелли поднялась и пошла за ней, но не обратно на улицу, а вглубь двора, где громоздились строительные заборы. "Ничего, ничего", бормотала себе под нос Светя. "Теперь мы тут отлично пройдём. Пройдём, пройдём, никуда не денемся. Всё будет хорошо". "Почему будет?" улыбнулась Нелли. "По-моему, всё уже хорошо". Вот прямо сейчас. Да, конечно, рассеянно согласилась её спутница. Осторожно, пожалуйста, здесь доска выпирает, можно кофту порвать. А сейчас будут ступеньки. Лучше давать руку, а то всё-таки очень темно. Рука Светя оказалась неожиданно холодной, как будто только что с мороза вошла, и очень сильной. Сразу ясно, что на неё можно опереться по-настоящему, а не только для вида. И если что, действительно удержат, не даст упасть. А выглядит таким нежным и хрупким созданием. Удивительно всё-таки, как одно единственное прикосновение может изменить впечатление о человеке. Спустившись на несколько ступенек, Мелли вдруг поняла, что мельтешившие впереди разноцветные рождественские фонарики украшали не строительные щиты, а фасад маленького одноэтажного флигеля, окна которого сияли тусклым, но тёплым оранжевым светом. Из-за приоткрытой двери доносилось бодрое бренчание расстроенного пианино. негромкие голоса и умопомрачительные запахи. Сразу ясно, откуда был родом лучший горячий бутерброд ее жизни, только что съеденный до последней крошки и оставивший неизгладимый след в ее памяти навсегда. Светя улыбнулась, смущенная и одновременно торжествующая. «Видите, Тонина кафе все-таки открыта», — сказала она. «Плевать он хотел на эту дурацкую стройку, и мы с вами отлично прошли, зря я сомневалась. Хотите зайти?» Сидою у него в это время уже не очень. Но, если честно, ещё пару бутыр бродов точно найдётся. Зато на питки на месте. Кофе, чай, коньяк, пил, ром, лимонад, такие и всё остальное. Что ещё положено пить в барах? Я, честно говоря, совершенно не разбираюсь в человеческом пьянстве, но мне и не обязательно. Я же там не работаю, а только в гости хожу. Совершенно не разбираюсь в человеческом пьянстве, восхищённо повторила Нелля. Спасибо, это лучшая в мире формулировка. Теперь я знаю, что надо говорить в таких случаях вместо всем надоевшего я за рулём. Так вы зайдёте? Просияла Свете. Да я сейчас ради чашки горячего кофе в ад спущусь и чёрт-то на рога усядусь, искренне сказала Нелли, как в воду глядела. Ад, не ад, но пламени в этом заведении и правда оказалось в избытке. Огонь рассудительно тлел в дровяной печи, деловито потрескивал в маленьком камине, легкомысленно подмигивал гостья с расставленных всюду свечей и многозначительно мерцал за стеклами керосиновых ламп. Сполохи плясали на стенах маленького кафе и чрезвычайно выгодным образом подсвечивали лица немногочисленных посетителей, придавая им дополнительную вдумчивую глубину. Говорили здесь на вскидку как минимум на четырёх языках. И это при том, что Неле насчитала всего девять человек. Нарядная старуха с изумительными фиалковыми глазами в поллица, стриженная под мальчишку белокурая женщина и высокий улыбчивый мужчина рядом с ней. Пижон в вызывающе белоснежном летнем пальто, бойгая смуглая девица, ухитрившаяся напялить на себя чуть ли не всю новую коллекцию Дизигваль разом. и сопровождающий её элегантный блондин, в подчёркнуто строгом костюме. Коренастый дядька в клетчатой рубахе, удобно расположившийся в огромном кресле. Влюблённая пара на дальнем подоконнике, оба рыжие как лисята, но из разных помётов: медный он, медовая она. Ай да, ещё пианист, ни то белокурый, ни то совершенно седой. Непонятно, следует ли считать его посетителем. Ладно, посчитаем. Пусть будет десятым. Тогда с нами как раз дюжина. Хорошее число. И всё остальное здесь тоже хорошее, особенно все остальные. Не люди, а воплощённая мечта начинающего идеалиста. Примерно так я и представляла себе за всегдате в питейных заведениях в детстве, прочитав в очередной книжке, что главный герой отправился в бар. И ещё понятие не имела, что на самом деле регулярное пьянство по ночам не так уж красит людей и умнее их увы не делает. Но этим оно, похоже, и правда на пользу. Такие милые, всех бы обняла. Это мой добрый друг. Её зовут Нелля. Она нас с леди сюда привезла, а по дороге придумала для неё имя. Звонко сказала Свете: Нелли почувствовала себя неловко, внезапно оказавшись в центре внимания. Однако никто на неё особо не пялился, собравшиеся вежливо покивали и вернулись к своим делам, в смысле, стаканам и разговорам. Пианист приветливо взмахнул рукой и продолжил играть что-то сладко-знакомое и одновременно мучительно неопознаваемое, в точности, как да вишняя пряности в бутерброде. Ладно, может, вспомнится потом. И она была готова спуститься в атраде чашки кофе. заключила Светя. Эта фраза предназначалась бармену или баристе, в общем, единственному человеку по ту сторону стойки, с пиратской серьгой в ухе и невозмутимым тонким лицом отставного профессора математики, повидавшего на своём веку столько многокилометровых формул, описывающих немыслимые процессы, что теперь его ничем не пройдёшь. Не хотелось бы навязывать вам своё мнение, но поверьте, вот именно за кофе в ад спускаться не стоит, сказал он. хотя бы потому, что никакого ада, конечно же, нет. Максимум, на что он способен, примириться, а кофе требуется сурового реалистического подхода. Иллюзии не напьёшься, таково моё экспертное заключение. Мелли растерянно моргнула. По идее, такие остроумные монологи требуют достойного ответа, но в голове, как назло, было пусто, как в школе в разгар каникул. Все разбежались, вернуться неделю или даже месяц спустя. Это Тони сообщила ей Свете. Говорят, от его кофе иногда мёртвые воскресают, и не потому, что слишком крепкий. Просто так вкусно, что обидно оставаться трупом и упустить всё удовольствие. Я-то сама кофе не пью, но слухам верю. От человека, у которого из кухонного крана течёт самый настоящий горный ручей, иного как ты и не ждёшь. Моей заслуги тут нет. Просто бедняга внезапно сошёл с ума, скромно заметил Тоня. Он zamнил себя водопроводом. Что хочешь, то и делай. Сият резви сильно, и их можно понять. До сих пор ещё никому не удавалось надеть смирительную рубашку на ручей. Лишь не я даже пытаться не стал бы. Пришлось предоставить в его распоряжение свой кухонный кран. Я считаю, что всякий ручей имеет право на счастье, безумно он или нет. И мне прямая выгода. Известно, что вода безумного ручья шибает в голову лучше любой выпевки. Если понемножку добавлять её в коктейли, можно здорово сэкономить на водке. «Но кофе я, конечно, варю на обычной речной воде, поэтому не беспокойтесь». Он поставил на стойку большую белую чашку и церемонно добавил. «Кофе за счет заведения. Не отказывайтесь, пожалуйста, это традиция. Клиент, переступивший порог ровно в полночь, получает бесплатный напиток, а вы вошли буквально с последним ударом часов». И, немного подумав, добавил «Кофе». Но, честно говоря, если бы вы появились здесь раньше или позже, я бы придумал какой-нибудь другой предлог вас угостить. Вы мне нравитесь. Обескураженная его признанием, Эли взяла чашку и уселась за первый попавшийся свободный стол. Свете устроилась рядом. Пёстрая кошка снова была с ней, сидела на коленях и деловито вылизывалась. Сэйда улыбнулась Свете. Тоня её курицы накормил. Слышали бы вы, как страшно она рычала, когда вцепилась в первый кусок. "То же мне леди. Леди-леди", заверила её Нелль. Аристократия только потому и стала аристократией, что их далёкие предки умели очень страшно рычать. Томмит тоже самое сказал, обрадовалась Свете, слово в слово. "А как вам кофе? Ещё не знаю, сейчас попробую. Ого, ничего себе!" Надеюсь, вы сыты, строго осведомился из-за стойки Тони, угрожающе поблескивая пиратской серьгой. Не ожидали, что будет настолько хорошо. Не ожидала, призналась Нелли. И да, сыта. Вот и отлично, откликнулся он. Значит, мы все не зря старались. Если захотите добавки или чего-нибудь покрепче, я к вашим услугам. Он отвернулся и деловито загремел посудой, а Нелли сделала второй глоток. Кофе и правда был великолепный, даже слишком хороший для усталой странницы, за ранее согласной на любую бурду, лишь бы оказалась горячей и содержала хоть малейший намёк на утешительную кофейную горечь, как будто сироте, мечтавшей откусить краешек пирожка, внезапно подарили весь мир. Вдохновлённая наглядным доказательством доброжелательности вселенной, Нелли благодарно возвела глаза к потолку. Счастье, что перед этим успела поставить чашку на стол, а то непременно уронила бы её себе на колено, обнаружив, что на потолке, скрестив ноги, сидит человек, почему-то зелёный, но во всех остальных отношениях вполне антропоморфный, даже можно сказать, симпатичный. Вернее, был бы вполне симпатичным, если бы не вызывающий травиной цвет лица. В одной руке он держал открытую книгу, в другой стакан с скро... Ладно, не будем драматизировать. просто с чем-то подозрительно красным. И это подозрительно красное каким-то образом не выливалось на головы всем присутствующим, хотя по идее должно. Это что вообще? наконец спросила она. Это кто? Это как? На самом деле он не зелёный, утешила её Свете. Это, наверное, настроение у него такое сейчас. Какое чёрт побери облегчение или просто заснул с нами наружу. С ним это часто бывает, добавила Свете. — С нами наружу? — Это как? — Да очень просто, — улыбнулась Светя. — Когда человек спит с нами внутрь, он сам видит, что ему приснилось, а когда с нами наружу, их видят все остальные, хотят они того или нет. — Что? — Нелли ушам своим не верила. Только что была нормальная девица, плакала, гладила кошку, дорогу показывала и вдруг... "Вообще-то с нами наружу мало кто спит", поспешно добавила Светя. "Ничего удивительного, что вы не знали. Но вы не волнуйтесь, ничего страшного в этом нет. По крайней мере, пока ему не приснится какой-нибудь кошмар. Вот тогда да, лучше сразу будить". Бармен Тони, явно услышавший какую-то часть их беседы, тоже задрал голову к потолку, прыснув в кулак как школьник, но тут же вспохватился, снова придал своему лицу бесстрастное выражение и громко сказал: Эй, ты чего? Мы же договаривались. Ты сидишь на стуле, как все добрые люди, и не зеленеешь при посторонних. А я за это притворяюсь, что всё ещё варю кофе хуже, чем ты. Зелёный человек закрыл свою книгу, неторопливо допил красное из стакана, огляделся по сторонам и наконец спросил: "Посторонние это у нас кто? А то сам не видишь". Укоризненно сказала ему Светия: «Светечка — Светечка! — обрадовался он. — Наконец-то ты объявилась. Я рад. — Нечему тут радоваться, — печально ответила она. — Виткус кошку в дом не пускает. Говорит, он ее съест. — Правду говорит, — пожал плечами зеленый. — Сама знаешь, такое вполне может случиться. Думаешь, было бы лучше, если бы он ничего не сказал, а в один прекрасный день... Ам — Ам! И... «Змолчи — Змолчи! — возмущенно воскликнула Светя и внезапно разрыдалась. горька и отчаянна, как ребёнок, прижимая к себе пёструю кошку, будто её и правда кто-то собирался отнять. Ты чего? растерянно спросил зелёный, спрыгнул с потолка, книга и стакан при этом остались где были. Присел на корточки рядом со Свети, погладил её по голове. Прости, дружок, не хотел тебя расстраивать, но ничего нового я не сказал, ты сама знаешь, с кем связалась, и до сих пор тебя всё устраивало. Просто до сих пор у меня не было кошки, сквозь слёзы сказала она. Да ладно тебе, не реви. Не пропадёт твоя кошка. Хочешь, я её к себе заберу? К себе? возмутилась Свете. Обойдёшься. Никто не знает, во что она может рядом с тобой превратиться. Ну уж нет. По крайней мере, я её совершенно точно не съем. Ладно, не хочешь мне, оставь её Тоне. У них взаимная любовь с первого взгляда. Эй, я же правильно говорю? "Если по первому взгляду ты подразумеваешь первый кусок курицы, то да", откликнулся барман. Она так страшно рычала, невозможно устоять. "У меня тоже любовь с первого взгляда", ответила Свете. "Не хочу никому её отдавать", и демонстративно поцеловала кошку в макушку, между ушами. "Моя". "Ладно, не хочешь не отдавай", пожал плечами Зелёный. "Главное, в речку за собой не тащи". В рыбу эта маленькая леди даже у меня, пожалуй, не превратится. Никаких шансов. Хищники никогда не превращаются в свою еду. Я знаю, серьёзно согласилась с Светой. И это большая проблема. Мелли слушала их краем уха, не вникая, не до того, торопилась на зелёного человека с бесцеремонным любопытством, а на самом деле в надежде вочию убедиться, что удивительный цвет лица, рук и всего остального это просто грим. Тогда бы ей сразу полегчало. А что на потолке сидел, подумаешь, просто клоун. Ну, в смысле, какой-нибудь акробат или, например, каскадёр, чем только люди не зарабатывают на жизнь. А книга и стакан рабочий реквизит на какой-нибудь зверской липучке. Наверное, в их клоунских кругах обычное дело, вот совершенно не удивлюсь. Никаких следов краски она так и не разглядела. Но твёрдо сказала себе: "Значит, просто очень хороший грим". качественный. Какие-нибудь новейшие технологии. Знать ничего не желаю, сказал Грим. Значит, Грим. Неля всегда была стойким бойцом за своё душевное равновесие, а уж сегодня сам Бог велел сражаться за него до последней капли крови. Очень уж хороший выдался вечер, может быть, вообще самый лучший в жизни. И никаким зелёным типом его не отравить. На худой конец, вы всегда можете решить, что просто спите, внезапно сказал зелёный Например, уснули в машине ещё на границе. Не идеальный вариант, зато самый простой. Пресницы может вообще всё, что угодно. Даже я. Он каким-то образом успел пересесть поближе, устроился на полу у налинных ног и смотрел на неё снизу вверх приветливо и одновременно вызывающе, но без тени смущения или хотя бы сочувствия. Это факт. Уснула в машине это было первое, что пришло мне в голову, когда я увидела, как вы сидите на потолке, сказала ему Нелли. Но, честно говоря, это было бы обидно. Очень уж хороший выдался вечер. Такие вещи должны хотя бы иногда происходить на его. Так что, беру, пусть будет вместе с вами и потолком. Куда теперь вас девать? сказала и тут же пожалела. Зачем? Но зелёный человек не стал ни смеяться, ни возражать, а напротив, серьёзно кивнул. «Ну что ты к ней прицепился?» — укоризненно сказал ему бармен Тони. «Дай человеку кофе спокойно попить». «Ну, чашку-то я у неё не отнял», — заметил Зелёный. «И не планирую. Просто она мне нравится». И, повернувшись к Нелли, повторил. «Да-да, вы мне нравитесь. Настолько, что даже хочется с вами познакомиться. Но у меня сейчас ни одного имени. Как назло. Совсем недавно было целых восемь штук, одно другого причудливее. А теперь всё». Отняли злы люди у бедного сироты. Хорош заливать, перебил его Тони и сказал Нелли. Не было никаких злых людей. Он сам сжёг свои имена, все до единого. Ещё в середине зимы заявил, что устал от определённости и устроил страшный пожар, попутно покончив с январскими морозами, за что ему, конечно, большое спасибо. Надоели они нам тогда словами не передать. Сжёг имена, повторила Нелли, просто чтобы не молчать. "Ну ба," да, повторил барман. "Ожоги, конечно, быстро зажили, даже шрамов не осталось. Но с тех пор нам приходится проявлять чудеса изобретательности, когда мы хотим его позвать. Извини, дружище," сказал ему зелёный. "Я знаю, что с безымянным мной ещё трудней, чем обычно. Просто в голову не пришло, что это надолго. Был уверен, по весне появится пара тройка новых. Но вот уже июнь, а я по-прежнему хожу без единого имени. Я и сам не рад." Вот с девушкой хорошей теперь не могу познакомиться, как нормальный человек. Например: "Вы уже допили свой кофе?" Вопрос был адресован Нелли, которая к этому моменту как раз успела решить, что попала в один из интерактивных театров, о которых так много разговоров в последнее время, где зритель оказывается полноправным участником действия и даже влияет на его ход. Только её без предупреждения привели, поэтому совсем удивительно получилось. И теперь ясна, куда бегала Светя, попросив её подождать во дворе, договаривалась с друзьями-актёрами о сюрпризе. Молодец, девочка, что тут скажешь? Таких удивительных подарков мне ещё никто никогда не делал. Как же мне повезло, думала она. Вы уже допили свой кофе? повторил зелёный. Она лишь взяла в руки чашку, внимательно посмотрела, кивнула. Да, там только гуща осталась. Ну и отлично. Если познакомиться, мне всё равно не светит, буду вас развлекать. Даже не вздумай, дружным хором взвыли Тоня и Света. Это моя гостья, добавила она. Была твоя, стала моя, усмехнулся Зелёный. Так уж и ей повезло. И подмигнул Нелли, дескать: держись меня, детка, со мной не пропадёшь. Хотя заранее ясно, что наоборот. Нелли поняла, что спектакль нравится ей всё меньше. Слишком много внимания к её персоне. она бы предпочла и дальше просто сидеть и смотреть. Интересно, кто у них тут режиссер? Кого можно попросить, чтобы убрали зеленого, а все остальное оставили? Особенно пианиста. Особенно при условии, что он расскажет, где, черт побери, где она уже слышала эту мелодию. Потому что попытки вспомнить почти так же мучительны, как требовательный взгляд этого крашеного кривляки. Чтобы ему в ад провалиться. В тот самый, которого нет. Эх, как ни крути, а в спорте у меня этот тип всё в удовольствие, печально резюмировала она. В этот момент входная дверь распахнулась, и на пороге появился волк. Ну, то есть как волк, скорее чудовище, отдалённо напоминающее волка, и как минимум раза в 2 крупнее, чем волкам положено. Хуже всего, что оно совершенно не походило на реквизит, даже очень дорогой и качественный. С другой стороны, существуют же какие-то новые материалы, высокие технологии, так что Леший его разберёт. Высокотехнологичный реквизит тем временем коротко рыкнул, не то чтобы угрожающе, скорее предупредительно. Я тут. Впрочем, мне этого было совершенно достаточно, чтобы оцепенеть от страха. Зато остальные посетители кафе Бровью не повели. Вместо того, чтобы вооружаться кухонными ножами и с воплями выскакивать в окна, они приветливо заулыбались, а бармен Тони сказал: "Отлично выглядишь, Виткус. Рад тебя видеть". Огромный волк вежливо кивнул и направился прямо к Нелле. Ну, то есть, я сперва показал, что именно к ней. Сидела, смотрела, как чудище приближается, с ужасом понимала, что не может ни пошевелиться, ни даже закричать, как в кошмарном сне. Значит, это всё-таки сон. Хорошо я зря так. Ну, божечки, что в таких случаях делают, чтобы проснуться, прежде чем тебя начнут раздирать на части? Не хотелось бы досмотреть до этого драматического момента. Волк, однако, не обратил на Нелли никакого внимания. Подошёл к Свете, которая, завидев его, надменно вздёрнула подбородок. Покрепче прижала к себе кошку и отвернулась к окну. Лёга рядом положил голову ей на колени и тихо, пощенячи, заскулил. "А мне, думаешь, вот прямо очень весело сидеть тут без тебя?" укоризненно спросила она. Волк ещё немного поскулил. Потом не смело лизнул Светену руку, она вздохнула, погладила его полохматой башке, сказала: "Я тоже тебя люблю". И ты это знаешь. Но у меня теперь есть кошка. Она маленькая и беззащитная. Она уже один раз потерялась. Хватит с неё. Я ей твёрдо обещала, что никогда её не брошу и не отдам чужим людям, и тебе я на съедение тоже не отдам. Мне, между прочим, я даже в речку с ней не нырнула, хотя сперва очень хотелось к маме домой, но я как-то перетерпела. А чем ты хуже меня? Волк коротко рыкнул и потянулся к кошке. Нелли только-только начавшая успокаиваться, охнула и схватилась за сердце. Только не это. Нет. Однако Светия почему-то не испугалась. Сидела и спокойно смотрела, как огромный волк вылизывает маленькую пёструю кошку, бережно, осторожно, как новорождённого щенка. И зелёный тип смотрел на них как зачарованный, и бармен Тони, чья невозмутимость сменилась откровенным умилением, погляде, пусть и слёзу, и как после этого жить? И остальные посетители кафе смотрели на Светю, Волка и кошку, а пианист наконец-то заиграл что-то по-настоящему знакомое. Стыдно сказать, историю любви в других обстоятельствах Мелли фыркнула бы: "Боже, какая сентиментальная безвкусица!" и вышла бы хлопнув дверью. Но надо признать, для этого интерактивного спектакля, плавно переходящего в кошмарный сон, вполне удачное решение. Пусть хоть что-нибудь будет просто, понятно и предсказуемо. Например, музыкальный фон. Пока они всё умилялись, волк вдруг подпрыгнул метра на 3, не меньше. Счастье, что потолки тут высокие, а то крышу бы снёс своей огромной башкой. Перекувыркнулся в воздухе и приземлился аккуратно на все четыре. Нет, всего на две ноги. И оказался невысоким, но изумительно сложённым молодым человеком с разбойничим скуластым лицом и неожиданно милой, почти детской улыбкой. Светичка. сказал он, опускаясь на одно колено перед Светой. Рыбка моя серебряна, я не съем твою нашу кошку. Скорее уйду по себе отгрызу. Обещаю. Поехали домой. Это ничего, если я вас тут одну оставлю, спросила Света. Не то чтобы Нелли была готова вот прямо сейчас остаться без её поддержки и уходить из кафе, пока не очень хотелось, но глаза Свете так сияли, что пришлось невозмутимо кивнуть. Конечно, я помню, машина на улице Расу Ити ориентируюсь на купола храмов. К тому же, Тони обещал мне добавку, определённо не пропаду. Парочка с кошкой скрылась за дверью. Минуту спустя где-то далеко во дворе взревел мотоцикл, а Нелли всё смотрела им вслед, вернее, просто в одну точку, которая по случайному совпадению оказалась прямо над входом. Если долго не двигаться и даже не моргать, мысли сперва замедляются, а потом совсем умолкают. Иногда это наилучший выход, чтобы никаких мыслей не было вообще. Ну их к чертям собачьим. Отлично получилось, сказал зелёный тип, усаживаясь на освободившееся stool рядом с Нелли. Я бы сам лучшего развлечения для вас не придумал. Ребята молодцы. Она не слишком обрадовалась его соседству, но и возражать не стала. На это просто не было сил. Хотите выпить? сочувственно спросил её бармен. Коктейль с водой из вашего сумасшедшего ручья? Да, пожалуй, самое время. Подобное лечит подобным, во всяком случае, так говорят. Не советую, вмешался зелёный. Очень уж шибает в голову, а вам с этой головой ещё жить. Мне в любом случае с ней ещё жить, усмехнулась Нелли, и совсем, чему моя бедная голова стала свидетелем, стыдно признаться. Но я до сих пор ещё ни разу не видела, как волки превращаются в людей. И теперь, э, -э, э, несколько удивлена, можно и так сказать. Бросьте. Почему это вдруг стыдно признаться? Вашей вины в этом нет, утешил её зелёный. Где в наше время такое увидишь? Оборотни не часто селится среди людей, и Виткус не собирался, пока не влюбился в русалку. Сами видели. Оуше. К тому же взаимно. А это уже совсем огромная редкость. Один случай на миллион. И куда им, спрашивается, было деваться? Он в реке долго не высидит, ей в лесу тоже делать особо нечего. Только оставалось превратиться в людей, благо этому в наших краях даже самые пропащие лесные духи обучены. Снять квартиру на окраине города, чтобы все-таки к лесу поближе, и... Ну что вы на меня так смотрите? Не надо расстраиваться. Я вам с самого вначалу сказал. Вы имеете полное право решить, что это просто сон, а во сне чего только не бывает. Ну уж нет, упрямо сказала Нелля. Если уж этот ваш приятель, как его, Виткус, меня не сожрал, пусть всё остаётся как есть. Всё-таки отличное начало отпуска. Жалко, если оно не на его. И место замечательное. Такое идеальное кафе из моих детских грёз. "Хо вз бы ещё отсюда убрать её, и совсем прекрасно было бы", мстительно добавила она. "Ничего личного, просто выяснилось, что меня раздражают люди зелёного цвета. Стыдно быть расистом, я знаю, но поделать ничего не могу". "Что получил", расхохотался бармен Антонио. "Нашлась на тебя управа, а герою ждёт награда". Он поставил перед Нелльи стакан с каким-то прозрачным пузырящимся напитком. "Объяснил Это просто бузиновый лимонад. Честно говоря, ничего особенного, зато огромная редкость в наших краях. Водопроводной воды из сумасшедшего ручья там всего одна капля, а ладно, две, но точно не больше. Я подумал, вам не повредит. Нелли только сейчас поняла, как сильно ей хочется пить, осушила стакан залпом, не отрываясь, а когда захотела поставить его на стол, обнаружила, что никакого стола больше нет, и стула тоже. и огненных бликов на стенах и самих стен, и огонь вообще ничего, но она сама всё-таки есть. И невозмутимый приветливый тон и с пиратской серьгой, и все остальные, включая её зелёного приятеля. Только никакой он был не зелёный, а огненный и одновременно прозрачный, как вода. И все остальные, кажется, тоже, хотя трудно вот так сразу сказать, как именно выглядят существа, парящие рядом с тобой в радужном шаре среди других таких же радужных шаров, видеть которые чистая, звонкая, почти невыносимая радость. А уж находиться внутри, она моргнула и всё снова встало на место. Стулья, кресла, стена, окна, барная стойка, камин и дровяная печь. и стол, на который можно аккуратно поставить стакан, а уже потом окончательно потерять душевное равновесие и заплакать. Но не от горя и не от страха, совсем нет, просто от полноты чувств. Ой, простите, сказал Тоня. Не знал, что это на вас так подействует. Похоже, всё-таки немного не рассчитал дозу. С другой стороны, для вас это скорее везение, чем несчастье. Но извинения я вам, пожалуй, всё-таки принесу. и поставил на стол большую эмалированную кастрюлю, до краёв заполненную клубникой, мелкой, спелой, похоже, только что с грядки, и такое ароматное, что Нелли, не переставая плакать, потянулась, взяла несколько ягод, отправила в рот. И всё ещё всхлипывая, громко сказала: "Пожалуйста, угощайтесь. Так нечестно, что всё это мне одной". Четверть часа спустя кастрюля была пуста, лица посетителей кафе окончательно приобрели сходство с ангельскими, а пианист, принявший деятельное участие в истреблении клубники, вернулся к инструменту и заиграл какую-то сложную, но вполне узнаваемую вариацию на тему Бетховенской Оды к радости и был совершенно прав. Теперь, пожалуй, даже я не хочу, чтобы вы считали это пришествием сном, сказал Зелёный человек, свешиваясь с потолка, куда снова зачем-то забрался. Возможно, просто из милосердия, чтобы не нервировать Неллу. Сама, конечно, виновата. Забыла добавить, что люди, сидящие на потолке, раздражают её даже больше, чем просто разноцветные. А то нечестно получится, добавил он. Мы-то ваша клубникуны и волопаля, а вы, получается, нет? Ну так я и не собираюсь считать это сном, ответила ему Нелла. А что вы на потолке сидите? Так я с самого начала решила, что вы клоун, в смысле, каскадёр, и твёрдо намерена стоять на своём. Клоуны есть, легко согласился зелёный. Кто же ещё? Проблема в другом: считать эту ночь сном или явью не то чтобы вопрос выбора. Что бы вы сейчас ни решили, а завтра утром всё равно будете вспоминать нас как самый странный сон в своей жизни. Лещу себя надеждей, что довольно приятный, но сон Нелли открыла было рот, чтобы возразить, с какой-то стати я буду вспоминать вас как сон. Не настолько же я дура, чтобы, ну, и сама понимала. Настолько уйду отсюда и уже через 5 минут обнаружу, что весь этот бред совершенно не укладывается в голове. Приснилось единственное удовлетворительное объяснение, потому что альтернатива ему сошла с ума. Обидно, наконец сказала она. Что же это за жизнь такая дурацкая, если все по-настоящему замечательные вещи могут происходить только во сне. А когда наяву, то всё равно во сне, потому что кто же поверит? Кто-то именно, кивнул зелёный. И теперь я думаю, как вам помочь, хотя по идее мне должно быть до одного места. Я же с вами даже не познакомился, не вышло вы, и на танцы не пригласил, и поцеловать не попытался. Ну, думаю, всё равно. Э, чего тут думать? Пожал плечами бармен Тони. Обморок. Наш обморок, слава богу, ещё никогда не подводил. Ты готов отдать ей обморок? Удивился зелёный. Это, конечно, всё меняет. Я потрясён. Да ладно тебе, отмахнулся бармен. Тоже мне великая жертва. Готов спорить, что в один прекрасный день она нам его вернёт. Нелли открыла был рот, чтобы спросить Какой ещё кляш ему обморок? Но тут Тони извлёк из кухонного шкафа странный чёрный предмет и протянул ей. При ближайшем рассмотрении чёрный предмет оказался термосом, очень старым, облезлым и каким-то мятым, будто его часами крутил в руках какой-нибудь нервный великан накануне важного экзамена. На обшарпанном гнутом боку красовалась кривая, словно бы детской рукой сделанная надпись: Обморок 76. Бледно-голубые буквы на чёрном фоне выглядели стigmaтами. Как-то сразу становилось ясно, что термос не просто был расписан, а претерпел муки и не был канонизирован только по причине жуткого внешнего вида. Несправедливо, но мир вообще несправедлив. И что я должна с этим делать? наконец спросила Нелли. Вы ничего, сказал бармен. Делать буду я. Сварю кофе, не беспокойтесь, на самой обычной воде, налью в этот термос и дам его вам. с собой. Утром, обнаружив его под подушкой, вы не сможете отрицать, что он есть. И кофе в нём тоже есть. А кофе это очень реальная вещь. Я вам уже говорил. Иллюзии он стать не может ни при каких обстоятельствах. И уж тем более ни при каких обстоятельствах вы не сможете считать эту вещь своей. Для пущей убедительности он взмахнул перед её носом чудовищным чёрным термосом. В том и заключается его убийственная магическая сила. Что такого ужасного ни у кого, кроме нас, нет? А значит, доказательство на лицо. Чего ж вам ещё? И тогда вы точно свихнётесь, мстительно пообещал Зелёный, показав ей неожиданно розовый, совершенно человеческий язык. Я бы и сам свихнулся, если бы это кошмарьеще у себя под подушкой нашёл. Но вы, конечно, можете отказаться в любой момент. Отказаться? изумилась Нелли. «Отказаться от возможности найти с утра термос с кофе? Если я и дура, то не настолько. Наливайте». «Кофе сперва надо сварить, а уже потом наливать», — заметил Тони. «Поэтому придется вам еще немного у нас задержаться, невзирая на приставания этого жуткого типа. Я бы его давным-давно выставил, но не могу. Это моя персональная божья кара, в смысле, ближайший друг. А божью кару, сами знаете, не выбирают». И поставил перед ней ещё один стакан с лимонадом. Но этот раз лимонад был розовым и совсем не сладким, и вкус какой-то неуловимо знакомый, снова что-то из детства. Да что ж ты будешь делать? Опять ничего вспомнить не могу. "Ревень", подсказал ей бармен Тони. А в бутерброде была грузинская приправа хмели-сунели. Ваш папа её очень любил и пригрызнями сыпал в еду. Извините, что сую нос не в своё дело, но вы так мучились, пытаясь вспомнить, ни какое сердце не выдержит. А вот что играл Карл, я вам не подскажу, боюсь, он и сам уже не вспомнит. Поэтому пейте лимонад. В нём всего 3 капли моей безумной водопроводной воды, беспокоиться ни о чём. Слишком мало для настоящего сумасшествия, зато для радости в самый раз. Ладно, поверю вам на слово, улыбнулась Нелль и взяла стакан. Проснувшись в своей машине, Нелли сразу подумала: "Вот и хорошо. Значит, не придётся её искать". Поглядела в окно, потом на всякий случай сверилась с телефоном. "Где я вообще? Это точно Вильнюс?" После такой развязёлой ночки трудно вот так сразу понять, что приснилось, а что всё-таки было наяву. "А вдруг я уснула прямо на белорусской границе и до сих пор стою там как дура, перегородив проезд?" Однако вместо пограничных шлагбаумов за окном виднелись какие-то старые, явно недействующие рамы, со всех сторон окружённые деревьями, и телефон уверенно сообщал: "Вильнюс, 10:24". Ну, слава богу. Значит, приехала всё-таки на его. А вот всё остальное, со остальным было настолько сложно, что Нелли решила: "Не буду думать об этом с утра. Сначала кофе, потом ещё кофе". Потом найду гостиницу, приму душ, лягу и вытяну ноги, а там поглядим. Выполнить эту договорённость с собой оказалось очень легко. Ни на что другое у неё всё равно пока не было сил. На поиски ближайшей кофейни их, впрочем, тоже не было, но куда деваться? За роскошь быть живым человеком приходится расплачиваться ежедневной мукой в воскресенье, нам не привыкать. Ещё немного и встала бы и пошла, но тут почувствовала, что в бок упирается Что-то большое и твёрдо подскочило как кукушено. Почему-то рисую в воображении пистолет. Всё-таки кинематограф проделывает с нашим сознанием удивительные вещи. Заслуженно получила по башке низким автомобильным потолком и от этого как-то сразу пришла в себя. Взяла в руки самый страшный в мире, чёрный, как мысли злодея, термос с вмятинами от великаньих пальцев, с надписью Обмор 76. прижала его к груди, как заново обретённую после нескольких дней поисков глупую кошку. Поцеловала в крышку, как в лоб, отвинтила её, сделала глоток, ожидаемо обожглась и расплакалась, громко, на взрыв, как в детстве, как бы от боли, но на самом деле, конечно, от радости. Как хотите, мои дорогие чудовища, адские незнакомцы из бездны, стал бы священного пламени, радужные шары, оборотни и русалки, а теперь Вы все у меня точно есть.